Глава седьмая. Утро на субмарине началось. Голодно. Все очень хотели есть, но порции были крошечные. Едва ли одна восьмая от нормы. Съела и не почувствовала. Анда горестно вздохнула и кинула взгляд на Лайлу. — Ты живая хоть? — Не уверена. Страдальческим голосом ответила краснокожая и приподняла голову, лежащую на столе. Сил шевелиться нету, хвост повис и не двигается, и еще и сиськи сдулись. Да, мне тоже показалось. Анда обхватила себя за грудь, пытаясь понять, такими же они были или нет. — Какие вы мнительные! — хохотнула Катя. — Грудь еще не скоро начнет уменьшаться. — Но он начнет же? — спросила Лайла. — Начнет, это же жир. — Хм... Краснокожая задумалась, кинула взгляд на два стратегических запаса жира. «Так вот для чего тебе такие большие сиськи?» Вдруг до Кати дошло. Она осознала причину, по которой, несмотря на все трудности, не отказалась от своей огромной груди. Все дело было в ее страхе умереть голодной смертью. Но тут раздался голос Сергея. «Хватит вам про сиськи, пожалейте, Гая, у бедолаги уже два дня не было секса». Бо что вы делаете из меня озабоченного кабеля, воскликнул парень. «Да? А чего тогда ты не можешь оторваться от их груди? Пялишься, как голодный пес на колбасу?» – ухмыльнулся мужчина. «Гай, поделись едой, или я все расскажу ролл!» – со злобной улыбкой заявила Лайла. Эльфийка позавтракала раньше всех, чтобы не травмировать психику людей своей порции, и сейчас она уже занималась ремонтом систем субмарина. Хорошая попытка, но нет, заговорил босс. Если узнаю, что кто-то делится своей едой с другим, то получат оба. Мы в любой момент можем столкнуться с врагом. Если Гей будет не способен даже шевелиться, то он попросту умрет. Простите. После завтрака люди остались в столовой. Делать им было нечего, поэтому Сергей достал карты, и следующие полдня они играли в покер, а потом и в дурака, пока не явилась роул. «Босс, я починила систему управления!» — кричала радостная, но грязная эльфийка. «Ура! Теперь мы можем не экономить на еде!» — прокричала счастливая Лайла, но, увидев взгляд босса, поняла, что рано радуется. Вскоре все оказались на мостике. Ролл еще не до конца все собрала, поэтому терминал выглядел как экран. Что-то вроде клавиатуры и нечто похожее на авиационный джойстик. Все это лежало на полу, соединенное проводами. «Ты и определила, где мы?» «Да, босс, мы...» Летим в странную область, где совершенно нет звезд. Я думаю, что там что-то страшное и сменило направление на противоположное. Молодец. А теперь скажи, что нам ближе, блуждающий остров или планета? Сергей кинул взгляд на экран, но ничего интересного там не увидел. До острова семь дней, до планеты девять. Семь дней голодать? Я умру. Точно умру. Раздался голос Лайлы, а через миг девушка потеряла сознание и рухнула на пол. «Летим на планету». Сергей кинул на Лайлу мимолетный взгляд и продолжил. «По пути ищем ковчеги и осколки с лесом. Может, еды раздобудем и монет. А, и будь добра, пометь ту точку, куда нас хотел направить морф. Возможно, там что-то интересное». Отряд начал готовиться к битвам, а тем временем самая масштабная битва за землю была в самом разгаре. Убежище. Некоторое время назад. «Маршрут прежний. Все идет по плану», — отметил Соломон, смотря на экран. Огромная орда зомби приближалась к горному перевалу. Сейчас вся армейская верхушка находилась в военном штабе убежища. Также десятки людей сидели перед ноутбуками, следя за отрядами и координируя их действия. «Все врата установлены. Маги земли и ветра готовы стабилизировать скалы, чтобы не прошла рассинхронизация врата и платформы затряски», — сообщил один из офицеров. «Как наши монголы? Готовы?» — спросил Ушаков, начальник военного штаба. Поступил ответ», — сказал один из людей за ноутбуком. «Садники полностью готовы к бою». «Хорошо. Что по големам?» Родиус ждет команды, чтобы активировать их усиление. По его словам, они имеют время действия, и лучше сделать это перед самой битвой». «Армия тоже готова», — подметил Соломон. «Да и отряды ООЛ подтвердили свою готовность еще пятнадцать минут назад». Тогда ждем, когда рыбка заплывет в нашей сети?» Ушаков уставился на экран, а на его лице сияла улыбка. Он чувствовал небывалый азарт. Все же это крупнейшая битва за всю историю человечества. Зомби уверенно шли к своей цели. Пожиратель знал, что люди будут отчаянно защищать свои города, а значит, будут сражаться до конца. Там-то он и убьет их всех. По крайней мере, он это планировал. Но вдруг небо загорелось красным. Пожиратель верхом на огромном зомби, ростом в 12 метров, поднял голову и ужаснулся. С неба падало большое количество огромных огненных шаров, и падали они прямо на него. Быстро сообразив, что убегать бесполезно, и шары накроют большую площадь, пожиратель отдал приказ своим мутантам четвертого уровня «любой ценой защитить меня». В этот момент из земли вырвалась каменная стена толщиной в несколько метров. Она быстро росла и вскоре сформировала купол, накрывший пожирателя с его элитными зомби. Но и это не все. Десятки тысяч зомби третьего уровня, а также мутанты, уже карабкались на этот купол. В этом им помогали ступеньки на внешних стенках. «Живой щит очень быстро накрывал пожирателя, но и это не все». Пожиратель спрыгнул на землю, и его проглотил восьмиметровый зомби, напоминающий шар только сотни рук и ног. Этот монстр имел невероятную регенерацию. Впрочем, ею обладали практически все мутанты четвертого уровня, но у этой особи она была на порядок выше. Ударив его мечом, тот попросту застрянет в теле, потому что скорость восстановления выше, чем скорость проходящего через плоть меча. Также над куполом начало появляться что-то вроде барьеров. Вода, воздух, огонь, электричество. Словно бутерброд множество слоев защиты должны были оберегать пожирателя. Для этого он и создавал своих мутантов, даруя им те или иные особенности. Сидя в животе мутанта, пожиратель затаил дыхание и прислушивался в ожидании взрыва. Вдруг шар дернулся, но не сильно, а через пару мгновений еще раз и еще. Прошло несколько секунд, и, казалось, все успокоилось, однако мутант-шар неожиданно подскочил в воздух, из-за чего пожиратель оказался в подобии невесомости, но через миг вместе с желудочным соком рухнул вниз. Прошло еще немного времени, и желудочный сок закипел. Но пожиратель был достаточно сильным, чтобы не переживать о подобном, но... Это не прекратилось. Шар горел, и его регенерация не справлялась. Секунды тянули, словно часы, и... Наконец-то все закончилось. Но и мутант умер. Пожиратель чувствовал это. Впрочем, как и смерть всех остальных своих мутантов четвертого уровня. Только вот все это было неважным, ведь он остался жив. Не теряя времени, пожиратель принялся прорубать себе путь наружу. Плоть шара была запечена, но это не сильно мешало главному зомби, и вскоре он оказался снаружи. Горячий воздух тут же обжег его кожу и глаза, заставив морщиться, но он быстро адаптировался и, оглядевшись, понял, что находится в кратере глубиной около десяти метров. Рядом лежало несколько разорванных и сожженных тел его мутантов четвертого уровня. Конечно же, все они были мертвы. Призвав всех зомби к себе, чтобы они защитили его, пожиратель выбрался из кратера и ужаснулся. Вокруг были сотни подобных кратеров и огонь. Он был повсюду, а сотня тысяч зомби и мутантов были мертвы или в этот самый момент догорали. «Какой живучий попался!» Мужчина, находящийся в нескольких километрах от пожирателя, открыл глаза и поднялся. Все это время он был рядом с ним в виде призрака. «Выжил?» — спросил один из бойцов, охраняющих этого человека-призрака. «Выжил, и не царапинки». «Ну так ты видел бы, что он там учудил. Хотя потом расскажу, сперва доложись». Воскликнул охранник. Есть пень». Проворчал мужчина и доложился в штаб, но разговор занял лишь три секунды. «Что сказали?» – спросил охранник. «За ним уже вылетели. Маги наши уже в говно и сейчас в реабилитационном центре, поэтому устранять его придется вручную, иначе сбежит нахрен». В это время пожиратель мчался к основной орде, той, что еще не успела войти в горный перевал. Только вот далеко убежать он не смог, и отряд быстрого реагирования был подготовлен как раз на подобный случай. Путь пожирателю перегородил грузовой контейнер, упавший с неба, а через миг рядом упало еще множество таких же. Они падали и падали, формируя что-то вроде колизея диаметром в сто метров и высотой в девять. Подняв голову, пожиратель увидел парящего в воздухе человека в черной облегающей тело броне. Поняв, что будет бой, чудище начало преображаться, становясь крупнее. С каждым мгновением в нем все меньше оставалось человеческого. Пальцы превратились в острые лезвия, тело разбухло от мышц, рост увеличился до двух с половиной метров, кожа стала похожей на сталь, а морда вытянулась. Ли, боец с уникальным навыком псионик, тут же перенес из убежища множество мечей. Взмах рукой, и они помчались в пожирателя. Но тот рванул с такой скоростью, что Ли даже с броней мага четвертого уровня не смог уследить за ним. Через миг пожиратель оказался на вершине стены из контейнеров. Оттолкнувшись от металлического пола, чем погнул его, монстр будто выстрелил с собою. Парящий маг едва успел среагировать, и один из контейнеров сорвался с места, врезавшись в летящего пожирателя и отправив вниз, еще и придавив сверху. «Ребята, быстрее! Эта тварь, блять, сильная!» — передал Ли по внутренней связи. «Почти прибыли, держись там!» «Пытаюсь!» Ли был на пределе. Чтобы прижать пожирателя к контейнерам к земле, он тратил все свои силы. Только вот контейнер не был рассчитан на такие нагрузки и начал гнуться. А еще через миг Ли ощутил, что стало существенно легче. Почувствовав неладное, он приподнял контейнер, но под ним была дара. Резко освободив контейнер от своей силы, заставив его упасть на землю, Ли активировал псионический барьер. Только вот он опоздал на долю секунды. Пятнадцатисантиметровый костяной шип пробил энергетический барьер брони и тело псионика, пройдя насквозь. Сразу же сработал навык и покрывшееся льдом тело, ведомое гравитацией, пончалось вниз. Пожиратель рванул к стене из контейнеров и ловко запрыгнул на нее, но тут же получил кулаком в лицо. Агдамдор Сусин тоже запрыгнул на стену и среагировал быстрее монстра. От удара произошел взрыв, отправивший пожирателя в центр Колизея, где он своей тушей создал небольшой кратер. Однако монстр тут же поднялся, а покореженное лицо быстро восстановилось. Главный зомби опять рванул в атаку, но и Агдамдур подготовился. Его тело покрылось белой аурой великого Биггару, а оба кулака сияли от созданных воином зачарований. И вот когда пожиратель вскочил на стену, Агдамдур словно пуля рванул к нему. Только вот тварь вместо атаки выставила руки вперед, и пальцы пожирателя выстрелили с собой, словно гарпуны. Эгдамдур резко отскочил, но и пожиратель не бездействовал. Через миг нога монстра впилась в живот человека, разрушая барьер и отправляет того в полет. Только вот на землю упал неполоманный человек, чьи внутренние органы превратились в пюре, а кусок льда сработал криостаз. К сожалению, для пожирателя враги не закончились. Экдамдур и Ли выиграли достаточно времени, чтобы прибыл основной отряд. Ра! Кричали два старших беса, несясь к спрыгнувшему со стены Колизея врагу. Тот тоже бежал на новых противников, которых он насчитал аж пятеро. Только вот он считал их мелочевкой, путающейся под ногами. Но они могли его задержать, и это бесило. Вдруг снова с неба упадет огонь. Старшие бесы были частично покрыты костяной бронью, а из кистей торчали сорока сантиметровые лезвия. Через миг лезвие одного из бесов запылали, а пожиратель почувствовал какое-то давление. Элли применила на нем силу ведьмы ночи, но тот был слишком силен и успешно сопротивлялся этому. Однако это его отвлекало и раздражало, ну и самую малость замедляло. Поняв, кто именно влияет на него, монстр изменил направление движения и сходу выпустил десятки шипов из своих ладоней, но за мгновение до поражения бес исчез, а стоило шипам пролететь мимо, как бес вновь появился, но на этот раз тот бес, у которого пылали лезвия. Тогда пожиратель резко остановился, крутанулся на месте, выплевывая, словно фонтан, кислоту. Но тут подул сильный ветер, и кислоту попросту вернула на монстра, заставив того вскрикнуть от боли и злости. Появился Джо, маг ветра, а с ним был и пироманьяк, а перед ними бежал Керн, мастер ауры. «Вы умрете!» — произнес пожиратель на китайском. Через миг его грудь начала раздуваться, и он закричал, будто банша. Броня людей тем более четвертого уровня защищала от звуковых атак, но в этом крике было что-то еще. Маги едва не потеряли сознание, а броня начала сбоить. А вот Керну было хоть бы хны, аура защитила его, но он не сразу заметил, что с магами творится неладное вдруг в морду твари вонзилось пылающее лезвие без несмотря на то что из их уши и глаз стекла кровь не потеряли боеспособности а вот пожиратель открылся половину морды твари разорвала лезвиями но та конечно же не умерла а сразу отлетела назад будто к ее спине привязана веревка и за нее резко дернули а к моменту приземления монстр был как новенький Но очухаться ему не дали. С двух сторон его атаковали бесы. В этот момент время для пожирателя будто замедлилось. Он отскочил назад, при этом нанося удар ногами в обе стороны, словно делает шпагат. Только вот на его ступнях уже выросли острые шипы, которые на невероятной скорости вонзились в животы бесов, пробивая костяную защиту. Они пронзили тела насквозь, но вместо того, чтобы умереть или хотя бы упасть, бесы схватили пожирателя за ноги. Через миг лезвия бесов вонзились в плот твари. Если от атаки Элли было просто больно, то лезвия Софи пылали и выжигали плоть, погашая регенерацию чудища. Монстр рухнул на землю и тут же резко дернулся, пытаясь вырвать ноги из тел бесов, но лишь поднял их, а те продолжали кромсать его ноги. — Да сдохните вы уже! — прокричал он и, выставив ладони, выпустил по десятку десяти сантиметровых шипов, пронзая бесов. Эти шипы были настолько остры и прочны, что пробивали прочнейшие тела и костяную защиту, словно бумагу. Они уходили на вылет и пролетали еще не менее полукилометра. Только вот раны бесов моментально затягивались. Сами же они, не останавливаясь, продолжали рубить ноги противника, и через пару мгновений это им удалось, причем одновременно. Яростно вскрикнув, пожиратель оттолкнулся руками и отлетел назад, но получил огромным огненным кулаком в лицо. Появились элементали. Пока монстр летел, он ловко развернулся в воздухе и словно пулемет выпустил десятки шипов, уничтожая ядра элементали. Только вот их были сотни. А пока он отвлекался на огненных чудищ, оба беса выдернули ноги с шипами из своих тел и кинулись в атаку. Но за миг до того, как они настигли тварь, ту резко подкинула в воздух. Но это был не трюк пожирателя, а магия Джо, мага ветра. Красавица, теперь я! воскликнул пироманьяк и в небо ударил мощный стол пламени. Но тут же в барьер мага начали бить шипы. Магический барьер держался, но Манна улетала настолько быстро, что пока Мак сообразил, треть запаса улетела в трубу. Однако магов накрыл прочный желтый барьер ауры. Черт, как же тяжко! воскликнул Керн. Он едва сдерживал шипы, которые, похоже, и не собирались прекращаться. Но и пожирателю было очень нелегко. Маги держали его в воздухе и жгли. Воздействовать напрямую на чудище Джонни мог, как и Элли, но он мог воздействовать на его окружение. В итоге монстр оказался в эдакой воздушной сфере. А пока он жарился и атаковал магов, в руках бесов появились энергопушки. Через долгих тридцать секунд, за которые Керн израсходовал почти всю ауру, зарядка завершилась, и два шара помчались на главного зомби. Тот не сразу сообразил, а когда заметил, тут же принялся атаковать их шипами. Только вот, соприкасаясь с этими шарами, они рассыпались на микрочастицы и летели на землю. Жратель запаниковал, начал крутиться, вертеться, применять различные атаки и трансформироваться. Все было тщетно. Два шара вонзилось в его тело и раздался хлопок после которого во все стороны полетела плоть и кровь, но они тут же сжигались пламенем Даниэля. Вы внесли вклад в уничтожение пожирателя и получаете 90891 опыта. «Сдох, гад!» — воскликнул радостный Мак, и поток пламени рассеялся. В этот миг Керн рухнул на почву, тяжело дыша. Его выносливость была практически на нуле. Только вот расслабляться было рано, ведь со всех сторон на них мчались зомби, миллионы зомби и мутантов. Даже после смерти пожирателя его последний приказ «все ко мне, спасите меня» не прекратил действия. Его могли бы отменить лишь зомби-предводители, но все они погибли под метеоритным дождем. «Планы меняются, уходим!» Громко сказал Джой и, подхватив ветром два покрытых льдом тела, а также награду с пожирателя, полетел к горе. За ним поспешили и остальные, разве что Керна Элли тащила своей силой, схожей с телекинезом. Пока бежали, получали разведданные. Зомби взбесились и помчались к месту боя с пожирателем. Они не обращают внимания ни на повреждения врагов, и даже приманки на зомби перестали работать. Штаб в срочном порядке менял планы, и вместо мощного сокрушительного удара, который убьет часть зомби, было решено планомерно давить их со всех сторон и полностью уничтожить. К тому же зомби так плотно кучковались, что артиллеристов буквально засыпало опытом.